а затем отправятся все кто трех богов, они будут знать все об этой секте. Даже такие тупые люди, как эти здоровяки, понимали, что это значит. Шиян полезнее для клана Ся, будучи живым. Следующие три дня Шиян спокойно шел на восток в компании трех людей. Согласие Шияна обрадовалась Осиньян, и она продолжила рассказывать ему о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 «Так как ты помогла убить главу небесного змея, я тебя не трону. Просто оставь мальчишку и исчезни!» Жуа холодно взглянул на Ся Синьян, а затем протянул руки Шияну. «Отдай мне это, и будешь жить! Или умрешь!» «Жуа Цы, ты смерти ищешь?» Холодно сказала Ся Синьян. «Даю тебе последний шанс убежать обратно в грязь, Или пожалеешь? Ха-ха-ха, серьезно? Жуа-ци неистово смеялся. Ну так покажи, как заставишь меня жалеть? Глубокая ци зеленого цвета вылетела из тела Жуа-ци и коснулась болота. Болотная грязь зашевелилась. Мгновенно 10 драконов из грязи прыгнули в сторону ся -Синьян.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 ослепительным светом каждый лотос был около метра в диаметре они кружили вокруг ся сеньян крушить ся сеньян махнула руками и лотосы прилипли к драконам из грязи С сильным грохотом драконы жуацы превратились в пыль и осыпались обратно в болото крушить ся сеньян снова махнула руками и лотосы полетели в жуацы «Хе-хе! Ты начала это первое! Посмотрим, что будет дальше!» скрылся в грязи. «Назад!» Ся Синьян знала, что не может победить жуа поэтому отозвала назад все лотосы. «Идем!» Ся Синьян вытянула руку и подняла Шияна на воздух. Двое мужчин из клана Ся что-то выкрикнули, сформировали какую-то печать и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 шияна все будет хорошо!» А беспокойно спросила Дзюши. «Я не знаю!» Чи покачал головой. Он слабо вздохнул, чувствуя себя слегка виноватым. Он знал, что Шияна было мало шансов выжить. Пусть мертвое болото огромно, но для Шань Бай Минга и Жуа это был пустяк. Помимо того, что они были в небесной сфере,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 Даже когда Цзоши спросила, будет ли Шиян в порядке, он мог лишь стыдливо краснеть. «Почему эти девушки идут с нами?» — сказала Вуэн и нахмурилась. Она посмотрела назад. «Они вроде пришли с клана Бэйминг. Просто не обращай на них внимания», — равнодушно сказал чисяо Сяо. Моюда и Диалан были опустошены, с мрачным выражением лиц,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 В своей жизни способность их лидера поражают я просто не могу ощутить его силу тех кто мог управлять такими людьми в нашей стране нет да и в империи огня империи божественного благословения тоже услышав его слова выражение лица в юн изменилось а они снижаются сердце чесау прыгнула и он быстро сказал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 и холодно посмотрел на них, а затем хриплым голосом спросил. «Кто-нибудь из вас знает Шияна?» «Шиян? Шиян? Шиян?», Шиян Чи -ши и Мую Дэ одновременно вскрикнули. хм уверенно, Шиян и этих людей оскорбил». Мую Дэ предположила, что это были одни из врагов Шияна, которых он раньше спровоцировал.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 Как старшему? Все стояли в оцепенении. Шиян является внуком Ян Циньди, главы клана Ян в Весконечном море. Мы пришли, чтобы забрать его в Бескрайнем море. Ты знаешь, где он? Сяо Ханьи увидел, что поведение Чи Сяо было неплохим, поэтому не стал заводиться, но его терпение быстро испарялось. В Бескрайнем море? Клан Ян?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 мгновенно исчез учитель этот мужик силен с любопытством спросила джоши боюсь и трех шань бэймингов не хватит чтобы даже ранить его честь сяо выглядел мрачным он посмотрел на мую де идеалан и сказал твердым голосом шань бэйминг твой клан мертв всех этих людей на зеленокровых летучих мышах хватит «Чтобы стереть с лица земли пять великих кланов торгового союза! Шаньба Бэй Минг, ты обречен!» Лицо Мую Дэ побледнело, и она рухнула на задницу. «Сяо Дэ!» — скрикнула Дьялан. «Что с тобой?» Выражение лица Мую Дэ менялось каждую секунду. Она одновременно смеялась и плакала. Казалось, она сошла с ума.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 что словами разбрасываться нет толку. Глава 108. Ждать удобного случая. Шиян чувствовал себя униженным. С помощью Ся он летел в небе. Сильные порывы ветра врезались в его лицо. Легкий аромат Ся проникал в его нос вместе с ветром. Обычно он бы наслаждался этим, но из-за его положения... Настроения не было совсем. Его просто схватили за воротник и подняли в воздух. Ся Синья несла его как пакет, а не как живого человека. Хоть он знал, что у Ся Синьян не было выбора, и ей пришлось в схватить его и быстро бежать, Шиян все равно чувствовал себя униженным. Сейчас он желал силы как никогда. Силы, которая позволят ему быть сильнее всех.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 Была только исконная печать боевого духа. Эту печать можно использовать лишь единожды. Помолчав немного, Сяси-нянь продолжила. «Это значит, что убив его, вы ничего не получите». Сказав это, сяси перевела взгляд на болото рядом с ней. Из грязи донесся хлюпающий звук. Жуацый медленно вылез.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 медленно покрывали все его тело. Шиян на всякий случай приготовился создать гравитационное поле. Если Жуа-Ци сделает два шага вперед, то он немедленно создаст его. Он знал, что гравитационное поле бесполезно против воина небесной сферы, но все же задержать Жуа-Ци немного оно сможет. И если поле сможет задержать Жуа-Ци на несколько минут,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 что спокойно проникло в глубину 100 метров. Эта энергия искала следы воина в болоте, и, найдя жуацы, устремилась к нему. «Какого хрена? Кто там настолько сильный?» Жуацы был ошеломлен. Видя, как эта энергия устремилась к нему, он больше не беспокоился о шияне. Звизгнув, он выполз из грязевого куба и столкнулся с этой пугающей энергией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 использовать ее грязь. Даже если Жуа-Цы встречал воина сильнее себя, он просто прятался глубоко в болоте, избегая беды. Всю жизнь жуа был в болоте, как рыба в воде, и никогда не боялся людей. Но сейчас, глубоко в болоте, жуа чувствовал страх. Резкий запах крови спокойно проникал на сотню метров вглубь болота.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 Если бы Жуаци не мог управлять грязью, он даже не смел бы соваться глубоко в болото. Но сейчас кровавая яйце проникала на 100 метров вглубь и легко проходила сквозь мёртвые яйцы, продолжая преследовать Жуаци. Это приводило Жуаци в ужас. Впервые он почувствовал страх смерти. Жуаци от испуга просто забил на шияна и помчался вглубь болота.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 Из моря доносилось его мычание. Сяо Ханьи холодно посмотрел на него и засмеялся. «Хотел убить потомка клана Сдохни первым!» Сяо Ханьи превратился в кроваво-красный свет и влетел в кровавое море. Из кровавого моря донеслись жалкие вопли Шань Бэй Минга. Шиян был в восторге и, холодно улыбнувшись, сказал «С Шань Бэй Мингом покончено!»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 Воин радостно кивнул и похлопал зеленокровую летучую мышь по голове. Летучая мышь вскрикнула и быстро приземлилась рядом с чисяо и Дзюши. Остальные воины отряда Шуры тоже полетели вниз, приземлились и окружили Шияна. Шиян слез зеленокровой летучей мыши и, улыбнувшись Дзюши, спросил, «Почему ты все еще здесь?» «Мы как раз идем домой!» Зуши посмотрела на радостных воинов клана Ян возле Шияна и тихо спросила. «Шиян, кто они?» Отчищао Зуши узнает.